Глава 7 Тимур, запрокинув голову, ждет, пока Энже спустится с заросшего кустарником склона. С участка Галимовых спускаться не так удобно, как со стороны участка Зубаржат. Ведь только там проходит пересохшее песчаное русло. А Энже приходится пробираться сквозь ветки и скрюченные стволы. Но, похоже, ей не привыкать. Она легко выпутывается из зеленой мешанины под ногами, и вот уже спрыгивает на ровную почву, оказывается прямо перед Тимуром. Успела почти вовремя. «Но «Ну пойдем?» — говорит Энже, поправляя свою белую шляпу с ажурными полями, слегка съехавшую набок. Они с Тимуром шагают в сторону леса. Сегодня погода не такая жаркая, однако солнце светит ярко. Темная полоса леса кажется почти черной на фоне ясного голубого неба. «Сейчас в деревне такая скучища», — жалуется Энжи. «Мёртвый сезон, даже поболтать не с кем. Подружки разъехались кто куда. Да у меня их и так не густо. А ты никуда не собираешься?» Отец вроде хотел меня к старшей сестре в Казань отпустить. Ещё в начале июня. А потом к тётке в Питер. Но быстренько закрыл тему. Говорит, надо за бабушкой присматривать. Ей уже даже ходить тяжело. Приходится помогать. И по хозяйству матери тоже помогать прямо по зарез нужно. Нашел Золушку, блин. Спорить бесполезно. НЖ недовольно надувает губы. Теперь уже напирает на то, что оценки за год вышли фиговые. Вот если бы окончила десятый без единой тройки, тогда бы Предупреждать надо было заранее. Я бы поднажала в последней четверти, а так. Вообще он считает, что женщина должна дома торчать с утра до ночи и пироги печь. Но ничего, закончу с учебой, профессию получу, и только меня здесь и видели. А ты кем собираешься работать? Без особого любопытства, спрашивает Тимур. Парикмахером-стилистом. В институт неохота. После колледжа и так можно будет отлично зарабатывать. И работа всегда найдется. НЖ встряхивает головой. Огненные пряди мечутся по плечам. Даже из страшилки более-менее симпотную можно сделать, если постараться. Я тут уже всем знакомым прически и стрижки делала. Девчонкам нравится, и тем, кто постарше, тоже. Говорят, у меня рука легкая». За разговорами они незаметно добираются до опушки, уже проходят мимо родника. Прежде чем переступить с нагретой солнцем нежно-зеленой травы под древесную тень, Энджи притормаживает, застывает на пару секунд, словно не решаясь сделать этот маленький шаг. Замечает, что Тимур удивленно смотрит на нее. НЖ глубоко вздыхает и решительно переступает невидимую черту. Они не торопясь шагают по тропе достаточно широкой, чтобы можно было идти бок о бок, а не гуськом. Только иногда кому-то приходится чуть отставать, если к тропе вплотную подступают густые заросли, которые цветут крупными тускло-белыми колокольчиками. Разумеется, колокольчики не звенят и не наигрывают никакие мелодии, как запомнилось Тимуру. Все-таки странные воспоминания сохранились у него о давнишнем визите в лес. Но ведь он тогда был совсем маленьким, мало ли что мог напридумывать и сам в это поверить. Тимур и Энджи болтают о пустяках, пока у них немного общих тем для разговоров. «Как думаешь, сколько этому лесу лет?» — спрашивает он. «Да кто ж его знает, лет триста». «Ты чего? Больше гораздо!» Бабушка Зубаржат рассказывала, тут всякая нечисть водилась с древних времен. «Типа Шурале, что ли?» — откликается Энжи. «Ну, наверное. Хотя самого Шурале уже давно нет. Ведь его кости нашли в подвале дома печати на Баумана. Знаешь, такое большое серое здание». Энжи несколько секунд удивленно смотрит прямо в глаза Тимуру, потом улыбается. «А...» Ты прикалываешься просто. Я уж подумала, ты всерьез. Но клево было бы. Когда в Казани была, по той улице гуляла, видела серый дом. Он прям совсем не похож на остальные дома на Баумана. Особенный. Выделяется сразу. Это я вчера по интернету бродил. Много чего нарыл насчет татарского фольклора. Понятно. Не люблю я всякие сказочки. Только детей ими пугать. Для этого и придумываются. Мне на Баумана понравилось. Шумно так и весело. Отовсюду музыка звучит, кафешки на каждом шагу. Еле успеваешь фотки снимать и видео. Прямо глаза разбегаются. Магазинчиков шикарных полно, бутики разные. Они приближаются к озеру. Странно. Сегодня, когда рядом Энже, лесное озеро уже не кажется Тимуру таинственным и манящим. Немного темной воды посреди леса. Несколько скромных кувшинок. Большой плоский камень поблизости от озерной кромки. Мелкие камешки у воды. Что тут может быть таинственного? Озеро как озеро. Таких наверняка везде хватает. А то, что ему послышались чьи-то слова, может, и правда на него чего-то находит иногда. Слишком долго просиживал за компьютером в городе. Вот и выпал из реальности. Не зря отец был так недоволен. «НЖ» останавливается. Смотрит на свое отражение в темном водяном зеркале. Глубоко тут, наверное. Мрачное местечко. Почему? Нормальное. Ну, не знаю. Или так кажется. Дальше пойдем. Я слышала, тут малинник офигенный за озером. Малинник они пока не нашли. Тимуру слегка надоедает бродить по запутанным тропинкам, обходить густые заросли и снимать с одежды липкую паутину но Энж, похоже, сдаваться не собирается. Я уже из принципа хочу его найти. Как будто у тебя возле дома малина не растет. Это не то, лесная малина другая. Погоди немного, я сейчас вернусь. Ты куда это? — удивляется Тимур. Ну, в костике. Я быстро. Не заблудись, смотри. Энжи молча скрывается в зарослях. Тимур остается один... На относительно свободном пространстве, окружённом елями, одна из елей шевелит колючими ветками. Это уже и не ель вовсе, а невероятно высокая девушка в зелёном шёлковом платье до пят. Шелестят оборки платья, переливается шитый золотом кафтан, звенят монеты в длинных косах. Девушка наклоняется, сгибается чуть ли не пополам, но и теперь она намного голов выше Тимура. То ли снится ему это, то ли бредит наяву, то ли в самом деле деревья могут оборачиваться людьми. Бывшая ель смотрит Тимуру прямо в глаза. Смуглое лицо серьезно, даже сурово. Тонкие черные брови сдвигаются на переносице. Откровенно говоря, Тимуру хочется удрать отсюда куда-нибудь подальше. Удерживает лишь то, что в глубине души он надеется. Никакой ели девушки не существует, это всего лишь глюк. Да и Энджио бросать тут в одиночестве западло. Ожившая ель переворачивает свою ладонь с длинными пальцами, чуть отливающими зеленью, тянет ее к Тимуру. Ладонь совсем близко, в каком-нибудь полуметре. Можно легко разглядеть линии на ней. Странные линии. Не такие, как у людей, расходятся тонкими зигзагами и стрелками. «Эй, ты уснул?» — слышится звонкий голос над самым ухом. Тимур резко оборачивается и замечает нж которая удивленно переспрашивает. «Ты вообще в порядке? Мне уже надоело тебя звать, стоишь как замороженный». «Я не слышал просто». Тимур отводит от своего плеча низко свесившуюся ветку высокой ели, напротив которой он стоит. Та на прощание больно колет его, однако наваждение бесследно рассыпается. «Вот и хорошо». Он никому не расскажет об этом маленьком происшествии. На Малинник, в конце концов, все-таки набредают, когда уже готовы были отказаться от поисков. Оказывается, он и в самом деле недалеко от озера, только они каждый раз сворачивали не в ту сторону и бродили по кругу. Ягоды мелкие, но невероятно сладкие, как мед. Не оторвешься от них. Но оторваться приходится, потому что в лесной тишине, где слышен каждый шорох, Внезапно раздаются чьи-то шаги. Это странно, ведь казалось, будто они с Андже в лесу совершенно одни, забрели в другой мир, бесконечно далёкий от деревни. Тимур и Андже переглядываются и, не сговариваясь, пригибаются, скрываясь за высокими кустами малины. Они известны медленно приближается, похрустывают сухие сосновые веточки, на которые он наступает. Секунды кажутся минутами. Может, медведь? Одними губами шепчет Энже. «Они ведь любят малину!» «Да брось, какие медведи тут могут быть? Деревня совсем близко. Говорят, здесь они водятся». А еще говорят, чтобы медведь не напал, надо поскорей прикинуться мертвым. Но Тимур не очень-то верится в существование хищных зверей буквально под боком. Он осторожно выглядывает в просвет между ветвями. «Никакой это не медведь, конечно. Просто человек, да еще и знакомый. Это же твой брат. Эмиль уже совсем близко, но их шепот и шуршание в малиннике не слышит. Идет мимо. А вот останавливается возле осины. Она тут одна единственная среди сосен и елей. Прислоняется к стволу, обхватывает его руками, бессильно опускает голову. Кажется, если бы не осина, Эмиль попросту соскользнул бы на землю. «Чего это с ним?» — шепчет Тимур. «Может, подойти?» «Погоди!» Тем временем Эмиль отстраняется от осинового ствола и снова куда-то идет, удаляясь от притаившихся в малиннике наблюдателей. Наблюдатели переглядываются. «Айда за ним!» — шепчет Энже. «Нафига!» «Давно хотела узнать, чего он потерял в лесу. Из самого Эмильки лишнего слова не вытянешь» мне интересно. Имею я право знать?» Тимуру неохота брать на себя роль шпиона. Но в конце концов, Энжи и Эмиль — одна семья. Это их братско-сестринские заморочки. Ничего страшного не случится, если тайком прогуляться по лесу вслед за Эмилем. Никаких чудовищных тайн у того здесь явно не предвидится. Если и двигать по шпионским делам, то прямо сейчас, иначе Эмиль вот-вот скроется из виду. Собственно говоря, уже скрылся. Ладно, пошли, только тихо. Энжи отправляет в рот горсточку ягод, о которых позабыла, когда внезапно появился брат. Вдвоем с Тимуром они осторожно нагоняют объект слежки, пока тот не отошел далеко и не потерялся. Приходится следить за каждым своим движением, чтобы ненароком не споткнуться и не наступить на сухую ветку. Повезло, что их теперь немного под ногами. Энже с Тимуром уже шагают по мягкому ковру из мха, почти сплошь устилающему землю. И на толстых стволах старых сосен тоже мох. Зеленовато-серый, седой. Да чего же огромные эти ели. Даже та, что недавно обращалась в девушку, по сравнению с ними, показалась бы не такой уж высокой. Наоборот, миниатюрной и изящной. А тут какие-то доисторические монстры. Папоротники тоже здоровенные. Тимуру невольно представляется картинка из любимой в детстве книги. Там было множество рисунков с динозаврами, а на развороте изображение леса с огромными хвойными деревьями, где чуть ли не за каждым стволом виднелось какое-нибудь гребенчатое чудовище. Иллюстрации в этой книжке были настолько реалистичными, что напоминали фотографии. Будто художник временно переместился в далекое прошлое, и в волю нарисовался там с натуры. А потом целым и невредимым вернулся в своё время с новыми впечатлениями. Конечно, это всё фантазии. И лес, по которому они пробираются, стараясь не отставать от Эмиля, но и не слишком к нему приближаться, — обыкновенный лес. Просто на самом деле довольно старый и успевший обрасти небылицами и предрассудками. «Долго ещё пробираться украдкой?» А если Эмиль их все-таки заметит? Закатит скандал, наверное. Действительно, некрасиво вот так шпионить за человеком, который вроде бы ничего криминального не сделал. Но, похоже, Эмиль настолько погружен в свои мысли, что ему не до подозрений. Да и откуда им взяться? Кому бы пришло в голову посреди глухого леса, что сзади тихонько крадутся любопытные наблюдатели? И вот Эмиль ныряет в промежуток между двумя большими елями, скрывается из виду. Подходить ближе — рискованно. В таком узком пространстве он точно заметит преследование. И все-таки Энже подкрадывается и осторожно выглядывает в просвет между ветками. Через минуту Тимура тоже одолевает любопытство, и он присоединяется к Энже. Вдвоем они наблюдают за тем как эмиль опускается на колени перед невысоким кряжестым деревом и тихо произносит пусть все будет как раньше я не могу больше пожалуйста в ответ разумеется тишина тоже тут будет ему отвечать и к кому он обращается совершенно непонятно эмиль видимо уже не ждет отклика садится на землю обхватывает колени руками и замирает время тянется медленно Тишину ничто не нарушает. Заснул он тут, что ли? У Тимура затекла спина. Приходится стоять в неудобном положении, пригнувшись. Может, хватит на сегодня чужих тайн? В них не разберешься, только запутаешься. Энжи перехватывает его взгляд. Ей самой, похоже, не хочется бросать дело на полпути. Она готова ждать и дольше. Впрочем, ждать не приходится. Эмилия резко встает. И шпионы еле успевают спрятаться, чтобы он не наткнулся на них на обратном пути. Вот он проходит мимо, едва не задевая ближайшую к Тимуру ветку и даже не подозревая, что за каждым его шагом следили. Наконец-то Эмиль скрывается из виду. Теперь можно не таиться и нормально разговаривать. Что там такое, интересно? На первый взгляд на поляне ничего интересного не наблюдается. Ели и молодые сосны по краям, Несколько старых поваленных деревьев. А то самое дерево, под которым сидел Эмиль, какой-то неизвестной породы. Ствол вроде как у дуба, а листья скорее как у липы. Дерево-мутант? Ботаник бы точно полюбопытствовал, а вот не ботаник вряд ли. Мало ли деревьев растет в лесу, все не запомнишь. У корней дерева на мягкой невысокой траве валяются мелкие сухие веточки. Посмотри! Энджи до сих пор по инерции шепчет, хотя можно уже не таиться. Она касается ладонью земли, которая кое-где проглядывает сквозь траву. «Мне кажется, тут...» «Копали?» «Ну да».